Глава 656. Запредельная лилия наносит ответный удар. Под водой Манхау окружали 20 тысяч магических символов, которые не подпускали морских демонов к хозяину ближе, чем на 300 метров. Разумеется, морские демоны все равно безрассудно бросались в атаку, невзирая на грозящую им опасность. Манхау с блеском в глазах управлял магическими символами, неся смерть и разрушение. Поднявшиеся от их сражения волны захватили уже больше половины третьего кольца, а морские демоны все продолжали пребывать. Вскоре даже в морской твердыне почувствовали неладное. Все больше и больше практиков гадали, что же происходит. Что интересно, волны даже начали биться о морскую твердыню город, созданный совместными усилиями трех сект. Шум прибоя был настолько сильным, что расквартированные практики начали вооружаться и выстраиваться в боевые формации готовясь встретить неизвестного врага. Один за другим начали появляться могущественные эксперты города. Они мрачно взирали вдаль в сторону катящихся к ним огромных волн. «Может быть, это морские дьяволы второго кольца пошли в атаку?» «Не может такого быть! Во втором кольце совсем немного морских дьяволов. Они крайне редко встречаются и почти никогда не заплывают на территорию третьего кольца. По сравнению с ними морские демоны – безобидные зверюшки». «Не зря морские дьяволы считают себя королями морей! Но если это не морские дьяволы, тогда что же? Что стало причиной такой метаморфозы Третьего Кольца?» Когда в разговоре были упомянуты морские дьяволы, люди в толпе тотчас побелели от страха. За городом гигантские волны с грохотом разбивались об городскую стену, звук прибоя не стихал ни на секунду и эхом отражался от городских стен, отчего многим практикам стало слегка не по себе. В центре морской твердыни стояла высокая башня практически 3 километра в высоту. Территория вокруг этой башни являлась запретной, куда без предварительного приглашения никого не пускали. Это место было отведено для культивации трех святых. На последнем этаже башни сидел черноволосый мужчина средних лет в просторном красном халате. Его фамилия была Линь. Он стоял у окна со сложными за спиной руками и хмуро смотрел куда-то вдаль. Сложно было сказать, о чем он думал. «По непонятной причине волны стали выше на целых три метра», – задумчиво произнес он. «Похоже, что-то спровоцировало морских демонов. Они все стягиваются к одной точке. Что ими движет? Желание отдать дань уважения или ответить на чей-то зов? Или кто-то привлек? Глаза мужчины сияли подобно двум ярким огням, а его слова заставляли пространство вокруг него подернуться рябью. «В любом случае, морские демоны не обладают интеллектом», Должно быть и медвежут инстинкты и желания. Он внезапно сделал шаг вперед и исчез. В следующий миг он возник далеко за пределами морской твердыни. Пока под его ногами шумели волны, он сложил руки в замок за спиной и пошел вперед. После каждого шага он растворялся в воздухе и возникал далеко впереди. О такой невероятной скорости практики стадии зарождения души могли только мечтать. Даже ценой собственной жизни они не могли достичь чего-то подобного. Пока мужчина в красном шел к своей цели, Манхау сражался в окружении 20 тысяч магических символов. Вода покраснела от крови множества убитых морских демонов. Манхао давно уже потерял счет сражённым им тварей, но пока он погружался на дно, поток морских демонов никак не иссякал. Именно в этот момент пятицветная молния пролетела сквозь орду морских демонов, оставляя за собой лишь разорванные на мелкие клочки тела. Эта молния несла с собой силу, способную уничтожить небо и землю. В следующий миг она столкнулась с окружающими Манхао магическими символами. Бам! Из 20 тысяч целая тысяча магических символов мгновенно разрушилась. Почувствовав угрозу, Манхао резко обернулся. Еще до разрушения острова он заметил вдалеке медузу костяной лилии. Хоть Манхао и чувствовал себя свободно под водой, его нынешняя ситуация заметно отличалась от его прошлого опыта в Пурпурном море. Здесь его божественное сознание было ограничено. Разумеется, будучи на стороже, он сразу почувствовал появление молнии, поэтому вовремя успел поднять руку и указать на нее пальцем. С кончика пальца точно сорвалась кровавая ладонь. С грохотом пятицветная молния разделилась на честь и окружила кровавую ладонь, словно хотела вонзиться в нее со всех сторон. Глаза Манхао блеснули, и он холодно хмыкнул. Взмахнув рукавом, он выполнил магический паз и вновь выставил перед собой руку. Перед ним материализовалось лицо, своими чертами напоминающее лицо Манхао, вот только его глаза были закрыты. Это, конечно же, была первая форма божественной способности Кровавого Бессмертного. Морскую пучину сотряс взрыв. Пока молния рассыпалась на части, лицо открыло глаза и беззвучно зашевелило губами. Этот беззвучный голос заставил показаться Медузу, От Манхао ударило шесть бесформенных волн. Первое мгновение око уничтожило несколько тысяч морских демонов, Вторая и третье расправилась с более чем десятком тысяч морских демонов, четвёртое и пятое достаточно проредили орду морских демонов, чтобы оставить огромную медузу вдалеке без защиты других демонов. Морские демоны бросились в рассыпную, когда шестая волна ударила непосредственно в медузу. Вода начала искривляться, пока не приняла форму лица Манхао, которая срока тому стремилась к Медузе. Её залило сверкающее пятицветное сияние, за пару мгновений принявшее форму сияющего барьера. Взрывная волна от их столкновения задела всех морских демонов в округе. Манхау холодно хмыкнул и уже собирался добить странную Медузу, как вдруг он почувствовал новую угрозу. Надвигающаяся аура даже его заставила невольно поежиться. Магические символы вокруг него содрогнулись, Еще тысяча погасло и рассыпалось на куски. Забыв ненадолго об убийстве медозы, он резко развернулся и со всей силы ударил кулаком в сторону приближающегося врага. С гулким грохотом огромные объемы морской воды были оттеснены в сторону, словно под водой столкнулись два огромных кулака. С утробным рыком гигантская фигура была вынуждена попятиться от удара Мэнхао. Только сейчас Менхао смог отчетливо разглядеть нового могучего морского демона. Им оказался гигант! Исполин высотой в три тысячи метров имел две головы и был покрыт синий чешуяй. Его красные, словно рубины, глаза внимательно следили за Манхао. Вот кто потопил остров! Манхао с удивлением заметил позади гиганта, раскачивающуюся из стороны в сторону костяную лилию. Она была мертвецки белого цвета и выглядела крайне причудливо. При взгляде на нее Манхао готов был поклясться, что видел в ней наблюдающие за ним глаза и человеческое лицо. Этот взгляд был полон множеством эмоций, алчности, сосредоточенности, словно насмотрела на себе подобного. Глаза Манхау заблестели. Сейчас ему противостояли два странных морских демона Третьего Кольца, каждый из которых имел причудливую костяную лилию. Что интересно, при взгляде на белые, словно кости мертвеца цветок, Манхау почувствовал, как запредельная лилия внутри него разозлилась, явно желая их атаковать. Судя по всему, давление Мэнхао, а также серьезная опасность вынудили ее добровольно отправить частицу своей ауры в его меридианы. Такого Мэнхао совершенно не ожидал. Долгие годы он сражался с Запредельной Лилией, и каждый раз ему приходилось использовать силу, чтобы подавлять ее сопротивление. И только сейчас Запредельная Лилия впервые добровольно соединила свою ауру с Мэнхао. Как только в его меридианах появилась новая аура, глаза Мэнхао засияли таинственным светом. Он не стал сопротивляться, позволив ауре запредельные лилии наполнить его. В следующий миг позади него возникла пятицветная запредельная лилия. Цветок принял форму разделенного на две половины лица. Одна, мягкая, словно яшма, выглядела как манхао, другая – как хищно оскалившийся злой дух. Два лица, пять лепестков, пять сияющих цветов. В мгновение ока практически непроглядную морскую пучину прорезал яркий свет, В этот момент Манхау с удивлением почувствовал энергию Неба и Земли. Такое и раньше с ним случалось, но нынешняя связь с энергией Неба и Земли была самой близкой. Словно он был любимцем Неба и Земли, будто само его существование было одобрено свыше. С каждым вдохом он вбирал в себя силу Неба и Земли, не имело значения, какая это была энергия, духовная, демонический ци или какая другая. Любая полезная для него энергия проникала внутрь и начинала течь по меридианам. Чувство было совершенно неописуемое, как если бы небо и земля были готовы ради него на всё. Эта сила не имела границ. Словно его судьба стала глубже, словно небеса разомкнули свои очи и узрели его, словно небо и земля не могли стерпеть само существование живых существ, желающих навредить ему». Это неподдающееся описанию чувства было подобно таинственному предчувствию. В день, когда запредельная лилия расцветет семью цветами, цветок расцветет и завянет. Тысяча лет! Только не говорите мне, что ее действительно нельзя убить! У Манхао не было времени размышлять над только что сделанным открытием. Как только за его спиной появилась пятицветная запредельная лилия, орда морских демонов обезумела. Их глаза засияли красным светом, а на их телах появились запечатывающие метки. Печати напоминали лица призраков, чем-то похожие на прошлые виды запредельной лилии. Вот только все они были белого цвета. Если приглядеться, то становится понятно, что это была какая не запредельная лилия, а костяная лилия. Эта костяная лилия явно как-то связана с запредельной лилией. Но откуда в Море Млечного Пути столько костяных лилий? «Похоже, практически у каждого морского демона есть одна такая». Оглядевшись вокруг и увидев огромное количество печатей костяной лилии, у него все внутри похолодело. Может ли это быть как-то связано с преподобным серебряной лампой из Моря личного Пути, о котором рассказывал наставник? не без удивления отметил, что огромный гигант и медуза отличились от остальных морских демонов. Вместо метки костяной лилии на них рос настоящий живой цветок, Мерно раскачивающаяся пара костяных лилий, похоже, вот-вот должна была зацвести. У каждого цветка было по три лепестка».